Глава пятая. Мораль всей сказки. Чему учит миф? Этика древнего мира и современности. Как уже было сказано, миф – это не просто разъяснение явлений природы и описание происхождения богов. Миф – это картина мира в целом. И в этой картине часто содержались ненавязчивые или, наоборот, вполне очевидные поучения. Как правильно себя вести, как общаться с богами, как не навлечь на себя их гнев, что такое хорошо и что такое плохо. Этика, наука о том, как надо жить, родилась именно в Греции и отчасти впитала в себя правила и ценности, сформированные мифами. Правда, миф старшей этики и многое из того, что казалось нормальным Ахиллу или Одиссею, для грека более позднего периода было уже не совсем понятным или даже неприемлемым. Что уж говорить о нас, людях 21 века. Мы подчас с удивлением читаем о том, что древний воин относит грабеж к числу самых достойных занятий для мужчины, конечно, если он грабит, например, вражеский город. А женщин и детей он часто рассматривает просто как часть военной добычи. Слава то, к чему следует стремиться, причинить зло врагу достойный поступок. Слово об этике. Этика считается практической частью философии. Слово можно примерно перевести как нрав обычай предмет исследования этики вопросы нравственности и морали, а также способы сделать совместное проживание людей по возможности более простым и приятным для всех. Но все же были в древнегреческих мифах сюжеты и истории, мораль которых вполне стыкуется с со современной о любви, красоте силе, мечты и важности правильного выбора. Греки придавали большое значение гармонии, хотели жить в ладу с богами и природой, и поэтому создали огромное количество преданий о том, как работают законы нравственности. Мифы давали человеку объемную и яркую картину людских пороков, но в то же время рекомендовали правильный путь, давали подсказку, как вести себя и на что ориентироваться. Именно поэтому до наших дней сохранилось такое количество крылатых выражений, рожденных морализаторскими греческими мифами. Танталовы муки, сизифов труд и так далее. Любовь фатальная и созидающая. Самовлюбленных, чрезмерно сосредоточенных на себе людей, называют нарциссами. А психологи и психиатры относят так называемый нарциссизм к серьезным расстройствам личности. Но как появилось это слово и какое отношение оно имеет к цветку с таким же названием? По одному из вариантов легенды Эхо была наказана Герой за сговор с Зевсом. Царь богов попросил нимфу отвлекать его супругу болтовней, чтобы она не могла подловить его на очередной измене. Много лет назад жил на свете юноша по имени Нарцисс. Он отличался невероятной красотой, но вот характер, к сожалению, подкачал. Нарцисс был горд, самолюбив и заносив. И вот однажды он гулял по лесу и попался на глаза нимфи по имени Эхо. Несчастная была давно наказана Герой за чрезмерную болтливость. Она не могла ни с кем заговорить сама, ей было позволено лишь повторять за другими обрывки фраз. Эхо с восторгом любовалась красавцем издали, не смея покинуть заросты, и вот под ее ногой хрустнула ветка. — Кто здесь? — воскликнул нарцисс, озираясь. «Здесь!» — отозвалось эхо. «Ты далеко? Покажись, иди сюда!» — закричал нарцисс, заинтригованный тем, что собеседник никак себя не обнаруживает. «Сюда!» — послышался голос нимфы. «Да кто же ты? Иди ко мне!» — позвал юноша, не понимая, с кем он разговаривает и почему невидимый собеседник повторяет его слова. «Ко мне!» — повторила эхо и решилась выйти ему навстречу. Она пыталась передать свое восхищение красотой нарцисса, но не могла ничего ему сказать, поэтому она показалась гордому юноше странной и глупой. А когда нимфа попыталась обнять его, не находя слов, нарцисс злобно оттолкнул ее и ушел, считая, что какая-то немая девица недостойна его внимания. Бедная эхо была так разочарована и унижена, что отказалась есть и пить, и начала потихоньку таять. Ее тело стало почти прозрачным, гонимым ветром. Вскоре от нее остался только голос, которым она по-прежнему грустно окликает путников, переговаривающихся в горах или лесной чаще. Увидеть ее не может больше никто. Нарцисс оставался все таким же, злым, холодным и эгоистичным. Многим девушкам он разбил сердца, многих заставил плакать и разочаровываться в любви навсегда. И вот однажды очередная обиженная им красавица обратилась к богине мести. «Не мизиди. Пожалуйста, покарай нарцисса. Пусть он тоже испытает муки безответной любви. Может быть, это смягчит его жестокое сердце». И богиня наказала юношу самым необычным образом. Однажды нарцисс, по своему обыкновению гуляя в одиночестве, захотел пить и подошел к ручью. Он наклонился над чистой прозрачной водой и вдруг замер. На него смотрело прекрасное лицо. «Кто ты?» — спросил нарцисс будучи не в силах отрываться от удивительного зрелища, но не получил ответа. Он всматривался в собственное отражение и чувствовал, что уже не может покинуть берег ручья. Он влюбился впервые в жизни. Нарцисс больше уже не отходил от ручья, часами рассматривал свое отражение, беседовал с ним, уговаривал выйти из воды. Он понемногу сходил с ума, перестал спать и есть, и только днем и ночью старался уловить в прозрачных водах увиденное им отражение прекрасного лица. Нарцисс все больше слабел, но это его не пугало. Он боялся даже на минуту покинуть берег ручья, боялся оторваться от собственного отражения. Так он и умер, лежа на мягкой траве возле прозрачного ручейка. Последний его взгляд был направлен в глубину воды. Лесные нимфы решили похоронить нарцисса, но когда пришли на берег ручья, то не нашли там его тело. Зато среди зеленой травы красовался прекрасный ароматный белый цветок. Он получил название нарцисс. А венчик этого цветка всегда направлен вниз. Он все еще пытается полюбоваться собственным отражением. Миф о нарциссе содержит явный посыл. Не отталкивайте от себя тех, кто любит вас. Не будьте самовлюбленными и сосредоточенными исключительно на себе. Варианты. В некоторых вариациях мифа юношу наказывает не богиня Немезида, а Афродита, богиня любви, так как он отвергает все, что может дать человеку искренняя любовь не к себе, а к кому-то еще. А отказываться от даров Афродиты не следует. Совсем другую историю любви рассказывает нам история Пигмалиона. Так звали замечательного художника и скульптора, жившего на Кипре. Все у него было хорошо. Он создавал прекрасные произведения, которые нравились заказчикам, а в их числе были самые богатые и знатные люди. Вот только любви в жизни Пигмалиона не было. Он считал всех женщин алчными, злыми и лживыми. Бог знает, почему в его душе поселилась такая уверенность, но художник много лет избегал не только женитьбы, но даже женского общества. И вот однажды он изваял из слоновой кости и золота статую девушки необычайной красоты. Казалось, что если бы эта красавица вдруг стала настоящей, она была бы начисто лишена всех тех недостатков, которые подозревал в женщинах Пигмалион. Настолько совершенно и благородна была ее внешность, и настолько добрым было выражение ее лица. Пигмалион часами любовался собственным произведением, и, наконец, понял, что влюбился. Он не смел никому признаться в своем чувстве, боясь, что его объявят сумасшедшим. Где это видано, чтобы человек влюблялся в статую? И он тайком украшал скульптуру венками из цветов, одевал ее в роскошные одежды и преподносил ей браслеты и ожерелья. И вот однажды у Пигмалиона появилась идея. Он отправился в храм Афродиты, принес богине богатые жертвы и слезно умолял ее подарить ему жену, такую же прекрасную, как созданная им статуя. Художник думал, что если живая девушка будет во всем подобна его творению, она счастливо избежит всех недостатков характера. А вот просить Афродиту оживить скульптуру он все же не рискнул. Вернувшись домой, Пигмалион едва не упал без чувств прямо на пороге. Он увидел, что его скульптура ожила и стала еще прекраснее. Так Афродита исполнила просьбу художника. Этот миф часто приводит в качестве доказательства того, что искреннее чувство делает лучше не только нас, но и тех, кто находится с нами рядом, и иногда способно творить настоящие чудеса. Ну а для древнего грека был важен еще один момент в этой истории. Боги всегда исполняют просьбу того, кто обращается к ним уважительно и скромно. Миф в веках. Сюжет о Пигмалионе адаптировался в литературе, театре, кино. Пожалуй, самый известный пример пьеса Бернарда Шоу "Пигмалион", о том, как профессор фонетики на спор берется сделать истинную леди с идеальным произношением из полуграмотной торговки цветами. Позже на основе пьесы были созданы мюзикл и кинофильм. С течением времени в мифе о Пигмалионе нашли дополнительные смыслы. Причина несчастья художника не в гордыне, как у нарцисса, а в том, что он не видел ничего хорошего вокруг себя, желая обладать неким недостижимым идеалом. Обращали внимание и на профессию пигмалиона. Увлеченный творец способен изменить мир вокруг себя к лучшему, даже если часть работы выполнят бессмертные боги. Преступление и наказание Греческие боги могли как вознаградить тех, кто вел себя достойно, так и жестоко наказать тех, кто поступал против совести и против их воли. В историю вошло страшное наказание, которое олимпийцы придумали для Тантала, царя города Сипил, раскинувшегося у подножья одноименной горы. Тантал был сыном самого Зевса и не просто чрезвычайно этим гордился, но и считал, что ему должно быть позволено больше, чем обычным людям. В наше время его, возможно, назвали бы мажором. Зевс долгое время терпел выходки своего великовозрастного сына, не видя в них ничего особенного, пока Тантал не начал совершать совсем уж непозволительные поступки. В разных источниках они описываются по-разному, но основные варианты таковы. Тантал был допущен ко столу олимпийских богов и вскоре начал позволять себе передавать людям содержание разговоров, которые вели Зевс и другие обитатели Олимпа. Великий отец потребовал прекратить это безобразие. И Тантал на какое-то время внял его словам. Но вскоре, чтобы угостить друзей, украл со стола Зевса сосуды с нектаром и амброзией, пищей, которую могли употреблять только бессмертные. Потом он обокрал храм, потом несколько раз нарушал данные клятвы. Зевс терпел все это, лишь иногда сурово отчитывая своего неумного отпрыска. Но вскоре Тантал окончательно вышел за рамки. Он вызвался приготовить для богов Олимпа вкусный обед. Но при этом хотел не столько порадовать своего божественного отца и его многочисленную родню, сколько проверить, действительно ли олимпийцы все знают, все видят, и от них невозможно скрыть самые тайные движения души. И Тантал не придумал ничего лучше, как убить собственного сына Пелопса. Зажарить его и подать мясо к столу. Конечно же, все боги сразу поняли, какое жуткое блюдо перед ними, и отказались есть. Только Диметра, которая скорбела по своей утраченной дочери Персефоне в рассеянности съела маленький кусочек мяса. Возмущенные боги повскакивали из-за стола. Гермес оживил мальчика, а взамен утраченного кусочка на плече сделал новый из слоновой кости. С тех пор у всех потомков Пелопса на плече родимое пятно. Зевс больше не стал терпеть выходки своего полусумасшедшего сынка и придумал для него ужасное наказание. Тантал был отправлен в подземное царство Аида. Там он стоит по шею в чистой прохладной воде ручья, а над его головой висят на ветках спелые сочные фрукты. На берегу лежит на золотых блюдах самая изысканная еда. При этом Тантал постоянно испытывает страшные муки голода и жажды. Но как только он наклоняет голову, желая напиться, вода мгновенно уходит в песок. Стоит Танталу протянуть руки к фруктам или блюдам с едой, ветки поднимаются вверх, а еда исчезает. Так и стоит он, терзаемый голодом и превратившийся в живой скелет. Но не умирает бывший царь Сипела. За совершенные злодеяния он должен мучиться вечно. А выражение «танталовы муки» мы с тех пор употребляем, когда хотим охарактеризовать какую-то тяжелую безвыходную ситуацию или отсутствие решения при, казалось бы, несложной задаче. Гораздо менее серьезным, с нашей точки зрения, было преступление Сизифа, легендарного основателя и царя Коринфа, Он всю жизнь славился хитростью, не гнушался тем, чтобы увеличивать свои богатства самыми разными способами, в том числе и не совсем достойными. Но боги закрывали на все это глаза, пока Сизиф не попробовал обмануть их самих. Когда правитель Каринфа состарился и настал час его смерти, к нему явился бог смерти Танатос, чтобы припроводить душу Сизифа в подземное царство мертвых. Но хитрый царь обманом заковал мрачного бога в цепи, и на земле перестали умирать люди, а бог Аиты и его подручные перестали получать жертвоприношения. Пришлось самому богу войны Аресу отправиться к Сизифу, чтобы освободить Танатоса из цепей. И только когда царь Каринфа увидел перед собой Ареса в полном облачении, в панцире, шлеме, вооруженного мечом и копьем, он немного трухнул и освободил Танатоса. А тот при помощи Бога войны забрал Сизифа с собой и отправил Каиду. Но хитрый царь успел договориться со своей женой, чтобы она не совершала поминальных жертв, положенных после смерти каждого человека. И вот Сизиф проводит дни в царстве Аида, а поминок по нему никто не справляет. Боги начали беспокоиться, и тогда Коринфский правитель сам явился Каиду и сказал: Повелитель царства мертвых! Прошу тебя отпустить меня ненадолго на землю. Я знаю, что моя жена не принесла положенных жертв. Возможно, она забыла о них. Если ты позволишь мне отлучиться и поговорить с ней, я смогу заставить ее сделать все, что надо, а потом я снова вернусь в твои владения». Разница во взглядах. Почему Сизиф был так жестоко наказан? То, что сейчас кажется нам просто безвредной хитростью, многие наверняка похвалили бы Сизифа за находчивость. Для древнего грека было посягательством на основы бытия. Круговорот жизни и смерти должен совершаться во что бы то ни стало, а обманывать богов недопустимо. К тому же сведения о том, чем Сизиф прославился при жизни, очень смутные. Возможно, там тоже было за что его наказать. Аид поверил и отпустил Сизифа, а тому только этого и надо было. Конечно, он вовсе не собирался возвращаться в царство мертвых. Вырвавшись из мрачного подземелья, царь Каринфа устроил пышный пир в честь чудесного спасения и всячески хвастался своей находчивостью. Аид снова отправил Танатаса за Сизифом, строго наказав ему не поддаваться ни на какие уговоры. И когда хитрый правитель оказался в царстве мертвых, его сурово наказали. Сизиф был осужден вечно катить огромный валун на высокую гору. Круглые сутки, без отдыха, на сон и еду... Он выполняет тяжелую и совершенно бессмысленную работу. Как только камень достигает вершины, он вырывается из рук Сизифа и с грохотом скатывается к подножию горы. И хитрец вынужден начинать все заново. Выражение Сизифа в труд издавна стало синонимом тяжелого и никому не нужного занятия. Полет за мечтой и справедливостью. Известнейшего героя мифов, знаменитого художника, скульптора и изобретателя, Дедала многие считают исторической личностью, а историю о нем рассказывали такую. Дедал был выдающимся мастером. Греки считали, что именно он изобрел топор и бурав. Кроме того, он умел изготавливать движущиеся статуи, разнообразные помещения с секретами и потайными ходами, и складную мебель. Но, к сожалению, столь великий творец был не свободен от недостойных чувств. Имя Дедала носит кратер на Луне, астероид и различные модели летательных аппаратов. В честь Икара последние стараются не называть. У Дедала был ученик. Его собственный племянник по имени Талос. Юноша подавал большие надежды, и многие стали говорить, что он, возможно, станет еще более знаменитым мастером, чем Дедал. Сердцем художника овладела черная зависть, и однажды во время прогулки он столкнул Талоса со скалы. Дедала обвинили в убийстве, и он вместе со своим сыном был вынужден бежать на остров Крит. Там его таланты нашли применение во владениях местного правителя Миноса. Именно для него Дедал построил лабиринт, в котором содержалось жуткое чудовище Минотавр. Минос очень гордился тем, что величайший художник и изобретатель живет у него во дворце. Он практически содержал Дедала как пленника, не желая его никуда отпускать и шантажируя тем, что ему известно о совершенном им преступлении. И Дедал решил бежать скрито по воздуху. Он набрал птичьих перьев, скрепил их воском и нитками и придумал ременные застежки, при помощи которых крылья можно было прикрепить к спине. Было изготовлено две пары – для самого художника и для его сына Икара. И вот настал день, назначенный для побега. «Будь осторожен», — говорил сыну Дедал, — «когда мы с тобой поднимемся в воздух, не взлетай слишком высоко, потому что жар солнца может растопить воск, и ты упадешь на землю». Отец и сын взлетели в воздух. Не заметили их побега слуги Минуса и Дедалу, икаром удалось благополучно покинуть Крит. Для мальчика полет на крыльях был веселым приключением. Он то взлетал повыше и с восторгом осматривал расстилающиеся внизу волны, то опускался ниже, ловя руками соленые морские брызги. В итоге Икар окончательно забыл об осторожности и отцовские наставления. Он взлетал все выше и выше, пока солнечные лучи не растопили воск на его крыльях, и, упав в море, мальчик утонул. Дедалу удалось обосноваться сначала на острове Сицилия, а потом в Афинах. Вся его оставшаяся жизнь была омрачена потерей сына, не сумевшего преодолеть юношеского восторга перед полетом в небе и в итоге погибшего. Миф о полете Дедала и Икара воспринимается сейчас как воплощение вечной человеческой мечты о полетах в небо, как повествование о свободе, за которую было заплачено жизнью, и как напоминание о том, что излишняя самоуверенность может быть наказана даже не богами, а обстоятельствами. Обратим внимание на еще один важный момент. Гибель Икара становится своего рода искуплением преступления его отца. Мальчик гибнет точно так же, падает с высоты, как и Талос, племянник Дедала, убитый им. Крылья или паруса. Есть версия, что в том случае, если Дедал – реальное историческое лицо, в мифе о нем могла отразиться история изобретения косого паруса. Якобы Дедал и Икар бежали скрито на корабле, парус которого позволял по максимуму использовать разные направления ветра. Айкар мог по неосторожности утонуть во время этого плавания, упав за борт. Сила и доблесть. Один из любимейших персонажей древнегреческой мифологии – Геракл. Римляне называли его Геркулесом. Он стал своего рода идеалом героя, величайшим воином и победителем, борцом с чудовищами и защитником людей. Согласно легенде, Геракл был сыном Зевса. Вернее, появился он на свет в семье Фиванса Амфитриона и его жены Алкмены. Но на самом деле отцом одного из двух близнецов, которых Алкмена произвела на свет, являлся Зевс. Причем, как утверждают мифы, на этот раз царь богов руководствовался не просто собственными страстями. Ему было дано предсказание, что от него родится величайший герой всех времен. Поэтому Зевс, не виноват, так нужно было. Впрочем, жену громовежца Геру эти высокие соображения не очень интересовали. И когда ее супруг объявил, что наступает день, когда на свет появится знаменитый герой и повелитель, богиня задержала процесс родов у матери Геракла Алкмены. Ей было важно, чтобы этот ребенок не появился первым в назначенный день. И в итоге первым стал дальний родственник будущего героя Еврисфей, слабый, глупый и трусливый. Чтобы спасти положение, Зевс признал, что какое-то время Гераклу придется исполнять повеление Еврисфея. Так и началась история 12 подвигов. Но зато потом он все же станет величайшим героем и обретет бессмертие. Кстати, кем и как предопределялась судьба людей и богов согласно греческой мифологии? С прорицательницами, передававшими информацию о Оракула, вы уже знакомы. Но эти девушки исполняли роль простого передатчика. Гораздо выше было значение так называемых Мойр. Это богини судьбы. Мойра — это не имя, это общее название, которое дословно можно перевести как «участь» или «доля». А собственные имена Мойра звучали так. Клото — пряха, та, что придет нить судьбы. Лахисис — вынимающая жребий. И Атропус — неотвратимая. Первая из них создавала нить или индивидуальный жизненный путь человека. Вторая определяла его судьбу, а третья в определенный момент перерезала ниточку. Воли воле Мойр не мог противиться никто, даже сам Зевс. Он мог лишь немного корректировать своими повелениями будущую судьбу того или иного бога или человека. У древних римлян Мойры именовались парками. Чаще их изображали в образе старух, но иногда они представали молодыми красивыми девушками. Сколько всего подвигов совершил Геракл? Согласно классической версии, 12. Но в некоторых версиях мифа утверждается, что изначально их должно было быть 10. Просто два оказались незасчитаны по той или иной причине, и герою пришлось совершить еще два. Первым подвигом считается победа над гигантским львом. Его называют обычно Немейским, по названию города, в окрестностях которого он жил. Еврисфей приказал Гераклу снять с животного шкуру и принести ему. Легенда гласит, что она была настолько прочной, что ее не могли пробить ни стрелы, ни копье, ни меч. В итоге герой задушил чудовище голыми руками и содрал шкуру, причем, ввиду ее чрезвычайной прочности, ему пришлось использовать для этого когти и зубы самого льва. И именно в этой шкуре, наброшенной на голову и плечи, Геракла часто изображали впоследствии. В числе прочих подвигов была, например, победа над Лернейской гидрой – многоголовым чудовищем, которое славилось своей неуязвимостью. Если гидре отрубали голову, на ее месте вырастали две новые. Гераклу пришлось проявить изобретательность. Он призвал на помощь своего то ли племянника, то ли возницу по имени Иалай. в мифах его называют по-разному – и приказал ему прижигать горящим факелом шеи гидры после того, как он будет отрубать головы. После этого головы перестали отрастать, и чудовище удалось победить. Оно было настолько ядовитым, что стрелы, смоченные желчью гидры, превратились в абсолютно смертоносное оружие. Рану, нанесенную такой стрелой, невозможно было исцелить. Затем Геракл уничтожил кровожадного эреманфского вепря, выкрал три золотых яблока у ним в гесперит, привел Еврисфею трехголового пса Цербера, охранявшего вход во владение Аида, Правда, собачка была настолько страшна, что ее потом вернули обратно. И так далее. Вполне возможно, что для маленьких древних греков Геракл был не просто полубогом. История о его похождениях они слушали как увлекательные сказки и воспринимали как пример для подражания. Известная легенда о выборе Геракла, или, как ее еще называют, Геракл на распутье, не входит в число классических мифов об этом герое. Она встречается в основном в трудах философов. Возможно, кто-то из них и составил эту историю для иллюстрации своих взглядов. Сюжет таков. Однажды Гераклу встретились две богини. Одна из которых олицетворяла порог, а вторая – добродетель. Первая пообещала герою жизнь, полную радости и удовольствий. Вторая же – трудный путь, который нужно будет пройти, терпя преграды и лишения, но зато в конце Гераклу будут ждать почет и слава. Причем славу он принесет не только себе, но и всей Элладе, Греции. Герой, конечно же, выбрал второе. И эту историю передавали как образец поведения истинно смелого и морального человека. Выбор Геракла бесчисленное количество раз был представлен в живописи. Впрочем, как и десятки других древнегреческих мифов и легенд, представлявших собой не просто интересные сюжеты, но и моральные ориентиры на все века и времена.